Он испытал такой благоговейный ужас, что поскользнулся и упал. Все засмеялись, но я подбежала к нему, чтобы спросить, не ушибся ли он. И подбодрила его, сказав, что ничего страшного не случилось. После этого мы стали друзьями, и он часто играл специально для меня. Однажды он даже сказал, что хотел бы жениться на мне. Я подумала, что это было бы очень мило, и согласилась принять его предложение. Этот случай многим запомнился, и его впоследствии часто рассказывали. Все происшедшее преподносилось как одна из многих очаровательных историй, случившихся со мной. Как-то по случаю матушка сказала мне, что когда я посещу ее салон, со мной... Возможно, будет говорить французский посол. Если он спросит меня, какой нацией я более всего желала бы править, то мне следует сказать, что французами. А если он спросит, почему, я должна ответить, потому что у них были Генрих IV хороший и Людовик XIV великий. Я выучила эти слова наизусть, но боялась, что помню их недостаточно хорошо. Ведь я не знала наверняка, кто были эти люди. Все же я благополучно справилась со своей задачей, и это стало еще одной из тех историй, что рассказывали обо мне позже. Предполагалось, что я должна знать все, что касается Франции. Мне нужно было практиковаться во французском языке. Все так изменилось. Что же касается Каролины, то она все время плакала. И уже больше не была той милой подругой, что раньше. Она очень боялась замужества. И заранее знала, что возненавидит неаполитанского короля. Как-то раз матушка пришла к нам в классную комнату и строго отчитала Каролину. «Ты уже не ребенок», — сказала она. «Я слышала, что ты стала очень раздражительной. Я пыталась объяснить ей, что Каролина была раздражительна только потому, что испытала страх. Но объяснить это нашей матушке было невозможно». Взглянув на меня, она продолжала. «Я собираюсь разлучить тебя с Антуанеттой. Вы проводите время в глупой болтовне» бессмысленных сплетнях. Этого больше не должно быть. Это надо прекратить немедленно. Предупреждаю вас, что за вами будут наблюдать, а ты, Каролина, как старшая сестра, будешь отвечать за все. После этого матушка отпустила меня, а Крейну задержала и продолжала читать ей нотацию о том, как она должна себя вести. Я ушла с тяжестью на сердце. Мне будет так не хватать Каролины. Как ни странно, но в тот момент я совсем не думала о своей собственной Франция оказалась не слишком далекой и нереальной. И я продолжала совершенствовать свое природное умение забывать о том, о чем мне было неприятно думать. Наконец Каролина уехала. Бледная, безмолвная, нисколько не похожа на мою веселую маленькую сестренку. Иосиф сопровождал ее, и ему, я думаю, тоже было ее жаль, ведь, несмотря на его надменность и напыщенность, он имел массу своих достоинств. У другой моей сестры тоже были неприятности, но это казалось не чем-то далеким от моей жизни ведь Мария Амалия была на 9 лет старше меня. Уже давно мы с Каролиной знали о том, что она влюблена в одного молодого человека, принадлежавшего ко двору принца Цвайнбрюкина, и надеется, что сможет стать его женой. Наверное, это было глупо с ее стороны, ведь она должна была знать, что ради блага Австрии Все мы должны были выйти замуж только за глав государств. Но Мария Амалия подобна мне.